Глава двадцать девятая. «Правила изменяются». Гурни инстинктивно бросился со стула на пол. Хардвик и Эсти тут же последовали его примеру в вихре крепких выражений. «Я без оружия», — быстро произнёс Гурни. «Что есть в доме?» «Глок девятого калибра в шкафу в спальне», — сказал Хардвик. «Зиг тридцать восьмого на ночном столике». «Келтек тридцать восьмого у меня в сумочке». — добавила Эсти. — Сумочка за тобой, Джек, на полу. Можешь подтолкнуть ко мне. Гурни услышал, как Хардвик с другой стороны от стола шарит по полу, а потом что-то скользнуло к Эсти. — Ага, поймала. — Через секунду вернусь, — сказал Хардвик. Гурни услышал, как он, ругая себя под нос, выползает из комнаты. Потом скрип двери в глубине дома, звук открываемого и закрываемого ящика. На миг вспыхнул и тотчас же погас свет фонарика. Совсем рядом с собой Гурни слышал дыхание Эсти. «Луны сегодня нет, да?» — полушепотом спросила она. На один безумный миг Гурни, пребывавшему во власти первобытного страха и прилива адреналина, приглушённые голос и близость Эсти показались настолько эротичными, что он чуть не забыл ответить. «Дэйв?» «Да-да, всё верно. Луны нет». Она придвинулась чуть ближе, коснулась рукой его руки. «Как по-вашему, что это?» «Не знаю, ничего хорошего». «Думаете, мы паникуем напрасно?» «Надеюсь». «Ни черта не вижу, а вы?» Он напряженно вглядывался в окно. «Нет, ничего». «Чёрт». Магнетизм её тревожного шёпота во тьме становился почти непереносим. «Думаете, это по дому пули стучали?» «Возможно». На самом деле он был в этом уверен. За годы работы ему не раз доводилось бывать под огнём. «Но я не слышала выстрелов». Он мог использовать глушитель. «Ох, чёрт! Так вы и вправду считаете, это наш снайпер?» Гурни в том ничуть не сомневался, но не успел ответить, как вернулся Хардвик. «Достал и Глок, и Зиг. Лично я предпочитаю Глок, а ты, старик, с Зигом управишься». «Без проблем». Хардвик коснулся руки горни, нащупал его ладони, сунул в неё пистолет. «Полная обойма. Один уже в патронике. На предохранителе». «Отлично. Спасибо». «Может, пора звать на помощь кавалерию?» — заметила Эсти. «К чёрту!» — отозвался Хардвик. «И что тогда делать? Всю ночь тут сидеть?» «Нет. Думать, как взять сукину сына». «Взять? Этими делами спецназ занимается. Мы звоним, они приезжают, они его и берут». «Да пошли они все на хрен. Я сам его достану. В мой дом стрелять вздумал. Чтоб его!» «Джек, ради бога! Он перебил пулей электропровод в кромешной темноте. Это первоклассный снайпер. С биноклем ночного видения прячется в лесах. Как, черт возьми, ты собрался его брать, Джек? Ради бога, ну будь же благоразумен!» «Да чтоб его! И не такой уж он первоклассный. На провод ему потребовалось два выстрела. Я еще засуну ему глок в первоклассную задницу». «Может, и не два», — возразил Гурни. «Ты, черт возьми, о чем? Свет погас после второго выстрела, а не после первого. Проверь домашний телефон». «Что-что?» «Мне показалось, что пули попали в разные места». «У тебя электролиния и телефонный провод в одном месте выходят или по отдельности?» Хардвик ничего не сказал, что уже само по себе было ответом. Гурни услыхал, как он ползет от стола к кухне, звук поднятой трубки, через минуту снова опущенный на место и шорох в обратную сторону к столу. Глухо. Он его мать и телефонный провод перебил. не понимаю — промолвила Эсти. — Что толку отрубать телефон, когда у всех есть мобильники? Он наверняка знает, кто такой Джек, а может, и нас всех знает. Должен же он предположить, что у нас есть мобильники. Вы когда-нибудь видели копа без мобильника? Зачем перерезать обычный провод? — Может, любитель повыпендриваться, — предположил Хардвик. — Что ж, не на тех напал. — Джек, ты тут не один. Может, он шутит с Дэйвом или со всеми нами? «Мне, твою мать, наплевать, с кем он там шутит. Но он всадил в мой долбанный дом свои долбанные пули». «Бред какой-то. Спецназ сюда вмиг прибудет». «Мы тебе не в каком-нибудь паршивом Олбани. Не стоит думать, что спецназ паркуется внизу в Дилведе, поджидая вызова. Они сюда только через час доберутся, не раньше». «Дэйв», — взмолилась Эсти, но Гурни ничем не мог успокоить ее. «Лучше бы и вправду самим разобраться». «Лучше? Какого дьявола лучше-то?» «Вы придаёте этому всему официальную огласку. Тот ещё подарочек». «Тот ещё? Вы вообще о чём?» «О вашей карьере». «Карьере?» «Вы же следователь, а Джек собирается начать полномасштабную атаку на бюро криминальных расследований. Как объяснить им, почему вы оказались в такой ситуации?» «Думаете, они не сумеют в два счёта выяснить, откуда он берёт свою инсайдерскую информацию? Информацию, при помощи которой он их всех погубить может? Думаете, вы это переживёте? В юридическом смысле? Или вообще? Лично я предпочёл бы разбираться со снайпером в лесу, чем прослыть предателем среди сослуживцев». Голос Эсти едва заметно дрожал. «Не понимаю, что они могут доказать. Никаких причин». Она вдруг замолчала. Что это? О чём вы? спросил Горни. За окном, на холме со стороны дома, в лесах. Вспышка. Хардвик начал пробираться вдоль стола к окну. Эсти прошептала, вглядываясь в темноту. Я точно что-то видела, и снова оборвала фразу на полуслове. На этот раз Горни и Хардвик тоже увидели. Вот! хором вскричали они. «Камера слежения. Я их расставил на тропах», — пояснил Хардвик. активируется при движении. У меня их в лесах с полдюжины, главным образом на охотничий сезон». Ещё одна вспышка заметно выше по склону. «Гад движется вверх по главной тропе. Ох, уйдёт ведь! Чёрт!» Гур не услышал, как Хардвик поднимается на ноги и спешит из комнаты на кухню. Вернулся он с двумя зажжёнными фонариками в одной руке и глоком в другой. Один фонарик он установил на столе, направив луч вверх в потолок. «Кажется, я догадываюсь, куда этот гад направляется. Как уйду, садитесь в машины, убирайтесь отсюда и забудьте, что вообще здесь были». «Ты куда?» — голос Эсти зазвенел от тревоги. «Поеду к началу тропы, к Скотт-Холлу, что по ту сторону горы». Если получится попасть туда быстрее него, мы с тобой. Чёрт, с два. Вам обоим надо убраться отсюда. В противоположную сторону и поживей. Не хватало ещё, чтобы местные копы тебя тут поймали и стали допрашивать. А то и не местные, а из управления. Я тогда хлопот не оберусь. Давай, уезжай скорее. Джек! Хардвик выбежал в парадную дверь. Через несколько секунд они услышали, как взревел, отбрасывая колёсами на стенку дома мелкие камешки, здоровенный пантеак. Гурни схватил со стола второй фонарик и, выскочив на крыльцо, увидел, как задние фары на большой скорости скрываются за поворотом узкой просёлочной дороги, вьющейся по длинному, поросшему лесом склону в стороне шоссе номер десять. «Нельзя было отпускать его одного!» Голос Эсти рядом звучал напряжённо, отрывисто. «Надо было ехать за ним, звать на помощь!» Она была права. Но и Хардвик тоже. «Джек не дурак. Я видел его и в ситуациях пострашнее этой. Ничего с ним не случится». Однако даже для самого Гурни эти уверения казались надуманными и неубедительными. «Ему не следовало гнаться за этим маньяком в одиночку». «Он всегда может позвонить и вызвать подмогу. Ему решать. И без нас он сможет изложить всю историю в любом виде, как ему удобней. Пока мы здесь, у него связаны руки». «Да и в вашей карьере конец». «Боже, боже! Как же я это всё ненавижу!» Она разнервничалась и кружила на месте. «И что теперь? Просто уезжаем? Едем домой?» «Да, вы первая. Немедленно». Она смотрела на Гурни в подрагивающем свете фонарика. «Ладно, ладно. Но всё это мрак какой-то. Полный мрак». «Согласен. Но нам надо развязать Джеку руки. В доме осталось что-то из ваших вещей». Она несколько раз сморгнула, пытаясь сосредоточиться на вопросе. «Большая сумка, сумочка через плечо. Кажется, всё». «Отлично. чтобы там ни было, берите скорее и уматывайте». Он вручил ей фонарик и остался ждать снаружи. Она скрылась в доме. Через две минуты Эсти уже закидывала сумки на пассажирское сиденье мини-купера. «Где вы живёте?» — спросил он. «Во не он-то». «Одна?» «Да, поосторожнее». «Конечно, и вы». Она села в машину, дала задний ход, вывернула на проселок и скрылась. Гурни выключил фонарик и замер во тьме, прислушиваясь. Ни звука, ни ветерка, ни намека на движение. Он простоял так с минуту, ожидая хоть что-то увидеть или услышать. Но все было неестественно тихо. С фонариком в одной руке и, снятым с предохранителя пистолетом в другой, он обернулся, описал полный круг, осматриваясь, но не увидел ничего подозрительного, ничего странного. Направив луч фонарика на стенку дома, он поводил им вверх-вниз, пока не нашел места, где из окна второго этажа торчали обрывки проводов. Примерно в десяти футах под другим окном выходил еще один провод. Переведя луч фонарика с дома на дорогу, Гурни нашарил им электрический столб, с которого, как и следовало ожидать, свисали до самой земли два оборванных провода. Гурни подошел ближе к дому, встал под обрывками проводов. На вагонке за каждым из выходов темнело по маленькой черной дырочке. Со своего места Гурни не мог оценить диаметр отверстий, но был уверен, что пуля никак не меньше 30 и не больше 35-го калибра. Если это тот же самый стрелок, что ранил Карла на кладбище Ивовый покой, то он, похоже, легко менял оружие, выбирал его в зависимости от поставленной цели. Практичный мужик. Или баба. На ум снова пришел вопрос Эсти. «Зачем выводить из строя домашнюю линию, когда у всех сейчас есть мобильники?» С практической точки зрения обрыв проводов и средств связи должен быть преамбулой к нападению. Но никакого нападения не последовало. Так в чём же смысл? Предупреждение? Как гвозди в голове Гасса. Силы праведные. Возможно ли? Электричество и телефон. Электричество означает свет, то есть возможность видеть. А телефон? Зачем нужен телефон, особенно стационарный? Чтобы говорить и слушать. Ни электричество, ни телефона. Не видеть, не слышать, не говорить. Не видеть зла, не слышать зла, не говорить о зле. Или он просто идет на поводу у разыгравшегося воображения, слишком увлечен собственной же идеей послания. Гурни прекрасно знал, что чрезмерное увлечение собственными гипотезами до добра не доводит. И все же, если это не послание, то что, черт возьми? Выключив фонарик, он снова замер во тьме, сжимая пистолет, весь обратившись в зрение и слух. От кромешной тишины вокруг бросало в дрожь. Гурни сказал себе, что виной всему ночное похолодание и сырость. Но уютнее от этого не становилось. Пора выбираться отсюда. На полпути Уолнет-Кроссинг он остановился у круглосуточного магазинчика купить стакан кофе. Сидя на парковке, прихлёбывая кофе и перебирая в голове всё, что случилось у Хардвика, и размышляя о том, что он мог бы или должен был сделать, он вдруг подумал, что надо бы позвонить Кайлу. Он собирался оставить сообщение и удивился, услышав голос в трубке. «Привет, пап. Что стряслось?» М «Да уйму всего». «Правда? Но ведь тебе ж, чёрт возьми, это нравится, да?» «Думаешь...» «Да знаю. Когда ты не перегружен работой, ты изнываешь от того, что тебе нечем заняться». Гурни не улыбнулся. «Надеюсь, я не слишком поздно». «Поздно? Да сейчас без пятнадцати десять. Это ж Нью-Йорк. Большинство моих друзей сейчас где-нибудь развлекается». «Но не ты». «А мы решили сегодня посидеть дома». «Мы?» «Долгая история. Так что случилось?» «Вопрос к тебе, как к человеку с опытом работы на Уолл-стрит. Даже не знаю, как сформулировать. Я-то всю жизнь с убийствами вожусь, а не с бизнесом. Меня интересует вот что. Скажем, если какое-то предприятие ищет источник финансирования, допустим, для расширения, то слухи об этом пойдут или нет? Зависит. От чего? От размеров суммы, о которой идет речь, и от того, какого рода финансирование». И кто в этом участвует? В счёт идёт масса разных факторов. Чтобы запустить в движение фабрику слухов, необходимо крупное дело. На Уолл-стрит о мелочах болтать не станут. О каком предприятии мы говорим? Нечто под названием «Церковь киберпространства». Детище одного типа по имени Йонас Палтер. Да, вроде о чём-то таком я слышал. И что именно? Киберцерковь. Киберцерковь? Да на бирже сплошь свой жаргон, кругом сокращение, как будто все слишком спешат, чтобы произносить слова целиком. «Церковь киберпространства числится на фондовой бирже?» «Не думаю. Просто там все слова сокращают. А что тебя интересует?» «Все, что они говорят и чего я не найду в Гугле». «Ну, без проблем. Работаешь над новым делом?» «Апелляция по делу об убийстве». Пытаюсь нарыть факты, которые упустило первоначальное расследование. Здорово. И как продвигается дело? Интересно. Зная твою манеру говорить о работе, я бы сказал, это значит, что в тебя стреляли и чудом не убили. Ну, типа того. Что? Я в точку попал? С тобой всё в порядке? Тебя и правда пытались застрелить? Стреляли по дому, в котором я находился. «Бог ты мой! И все из-за дела, которым ты занимаешься?» «Думаю, да». «Как ты можешь оставаться таким спокойным? Стреляй кто по дому, где я нахожусь, я бы на стенку лез». «Ну, цель все вон в меня лично, я бы тоже сильнее переживал». «Ух ты! Будь ты героем комиксов, тебя бы звали доктор спокойствие Гурни улыбнулся, не зная, что ответить. Не так уж и часто они с Кайлом разговаривали, хотя после дела доброго пастыря больше, чем прежде. «Может, заглянешь как-нибудь на днях?» «Конечно. от Отчего бы нет? Здорово. Ты все ездишь на мотоцикле?» «А то! И в том шлеме, что ты мне дал, твоем, старом, ношу вместо своего». «А, ну, рад, что тебе подошел». «По-моему, у нас головы одного размера». Горни рассмеялся, сам не очень-то зная, почему. «Что ж, в любой момент, как сможешь выбраться, приезжай. Будем рады тебя видеть». Он помолчал. «А как учёба?» ни минутки свободные. Чтение выше головы, но в целом здорово». «Так ты не жалеешь, что завязал с Уолл-стрит?» «Ничуть. Ну, может, в очень редкие секунды. Но потом вспоминаю, сколько дерьма там шло в нагрузку. Уолл-стрит вымощена дерьмом». «И просто счастлив, что больше во всё это не играю». «Отлично». настал молчание, наконец нарушенное Кайлом. «Ну так я позвоню кое-кому, поспрашиваю, неизвестно ли чего про киберцерковь, и дам тебе знать». «Чудесно, сынок. Спасибо». «Целую, пап. И я тебя». Закончив разговор, гурни так и остался сидеть с телефоном в руке, раздумывая о причудливом характере и его взаимоотношений с сыном. Мальчику исполнилось... Сколько? Двадцать пять? Двадцать шесть? Сразу и не вспомнишь. И большую часть этого времени, особенно последние десять лет, они с Кайлом были... Ну, как бы сказать, не то чтобы совсем чужими, слишком уж это эмоционально насыщенный термин. Отдалились друг от друга уж во всяком случае подолгу не общались. Но когда все же общались, то с неизменной теплотой, особенно со стороны Кайла. Возможно, объяснение было столь же простым, как и фраза его первой, еще университетских времен девушки, произнесенная ею в момент разрыва несколько десятков лет назад. «Тебе просто не нужны другие люди, Дэвид». Ее звали Джеральдиной. Они стояли возле теплицы в ботаническом саду Бронкса. Цвели вишни. Начинался дождь. Она повернулась и побрела прочь, а дождь становился всё сильнее и сильнее. С тех пор они ни разу не разговаривали. Гурни посмотрел на телефон в руке. Наверное, стоит позвонить Мадлен, сказать, что он едет. Голос у неё был сонный. «Ты где?» «Прости, не хотел тебя будить». «А ты не разбудил. Я читала. Ну, может, задремала самую малость». Его подмывало спросить, не войну и мир ли она читает. Мадлен читала эту книгу уже целую вечность, и та зарекомендовала себя как крайне действенное снотворное. «Просто хотел сказать, что я на полпути между Дилвидом и Уолнет-Кроссингом. Буду дома через двадцать минут, даже чуть раньше». «Хорошо. А что так поздно?» «Был у Хардвика. Возникли кое-какие осложнения». «Осложнения? С тобой всё в порядке?» «В полном. Всё расскажу, как домой доеду». «Я уже спать буду». «Ну, тогда утром». «Осторожнее на дороге». «Ладно. До скорого». Он сунул телефон в карман, сделал пару глотков остывшего кофе, выкинул стакан с остатком в урну и выехал на шоссе. Теперь мыслями его завладел Хардвик. И Гурни не покидало неприятное ощущение, что надо было не слушаться его, а все-таки ехать следом. Конечно, существовал риск, что все пойдет кувырком. Одно за другим. Перестрелка с нападавшим, выход на сцену официальной полиции, расследование управления касательно Эсти, необходимость умалчивать кое-какие подробности встречи, чтобы не выдать ее. Полуправдивые показания, путаницы, неразбериха, узлы и хитросплетения. С другой же стороны, была вероятность того, что Хардвик столкнется лицом к лицу или дулом к дулу с противником не по силам. Очень хотелось развернуться и двинуться туда, куда, скорее всего, заведет Хардвика погоня. Но слишком уж много было разных вариантов развития событий. Слишком много перекрёстков, и каждый уменьшал шансы угадать верный путь. А даже если каким-то чудом и удастся каждый раз выбирать правильное направление и достичь цели, неожиданное появление стрелка запросто способно создать не меньше проблем, чем решить. Так он и ехал вперёд, раздираемый внутренней борьбой, и, наконец, добрался до поворота к своему дому. Он вел машину медленно, потому что у оленей водилась привычка неожиданно выскакивать прямо под колеса. Не так давно он сбил олененка, и от этого воспоминания ему до сих пор делалось дурно. Наверху он притормозил, чтобы дать время дикобразу убраться с дороги, и следил, как тот неторопливо топает в заросли высокой травы на склоне за сараем. Дикобразы пользовались дурной репутацией за обыкновение грызть все, что попадется, начиная с обшивки домов и кончая тормозными трубками у машин. Фермер, живущий чуть ниже по склону, советовал отстреливать их, как только заметишь. Проблем от них масса, а толку никакого. Но Гурнина такое не хватило бы духу, да и Мадлен не одобрила бы. Он снова завёл машину и уже собирался свернуть на поросшую травой дорогу к дому, как взгляд его привлёк отблеск в окне сарая, яркое пятнышко света. Сперва Гурни подумал, что в сарае не выключен свет. Может, Мадлен забыла, когда последний раз кормила кур. Но лампочка в сарае была тусклой, с жёлтым оттенком, а этот свет — резким и белым. Пока Гурни вглядывался, свет засиял ярче. Гурни выключил фары. Просидев в полной озадаченности еще несколько минут, он взял с пассажирского сиденья тяжелый металлический фонарь Хардвика и, не включая его, вылез из машины и сквозь темноту зашагал к сараю, ориентируясь на то странное пятнышко света. Казалось, когда он двигается, оно тоже смещается. Внезапно он покрылся гусиной кожей, осознав, что свет горит вовсе не в сарае. Это было отражение. Отражение в окне чего-то, находившегося за спиной у Гурни. Он моментально повернулся и увидел яркий свет, пробивающийся сквозь деревья вдоль гребня холма за прудом. Первая догадка, мелькнувшая у него в голове, была галогенный поисковый фонарь на крыше военного джипа. В сарае позади прокукарекал петух, должно быть, его разбудила необычная иллюминация. Гурни снова посмотрел на холм, Наширящийся, набирающий яркость свет за деревьями. И тут, разумеется, все стало очевидно, как должно было быть с самого начала. Никаких загадок. Никаких неизвестных машин в ночном лесу. Ничего необычного. Просто полная луна, встающая над холмами в ясную ночь. Он ощутил себя полным идиотом. Телефон зазвонил. Мадлен. «Это ты там у сарая?» «Да, я». «Тебе звонили. Ты едешь?» Голос у неё звучал как-то очень холодно. «Да. Просто проверял кое-что. А кто звонил?» «Алиса». «Что?» «Женщина по имени Алиса». «А фамилию она тебе назвала?» «Я спрашивала». «Она сказала, ты верно фамилию и сам знаешь, а если нет, то с тобой разговаривать не о чем. Голос у неё не то пьяная вдрызг, не то просто ненормальная». «Номер она оставила?» «Да». «Сейчас буду». Через две минуты в 10-12 он стоял на кухне с телефоном в руке и набирал номер. Мадлен в летней пижаме, розовый с жёлтым, стоял у раковины и убирал из сушилки ложки и вилки. На звонок ответили с третьего же гудка, хрипловатым, но нежным голосом. Возможно ли, что мне перезвонил детектив Гурни? Алиса? Единственная и неповторимая. Алиса Спалтер? Алиса Спалтер, от которой жених сбежал тер. Она говорила точно двенадцатилетка после набега на родительский винный буфет. Чем могу помочь? «А вы хотите мне помочь?» «Вы звонили недавно. Что вы хотите?» «Помочь. Только и всего». «И как именно вы хотите помочь?» «Хотите знать, кто убил петушка Робина?» «Что?» «А вы много убийств сейчас расследуете?» «Вы имеете в виду вашего отца?» «Короля Карла. Ну, разумеется». «Тогда скажите». «Не по телефону». «Почему?» «Приходите ко мне, тогда скажу». «Назовите имя». «Назову, когда узнаю вас получше. Я всех своих дружков называю какими-нибудь особыми именами. Так когда мы увидимся...» Горни промолчал. «Вы еще тут?» «Спросила она». «Тут». «Ага». «В том-то и проблема. Вам надо прийти сюда». «Алиса, либо вы знаете что-то полезное для расследования, либо нет. Либо скажете мне, либо не скажете. Выбор за вами. Решайте прямо сейчас». «Я знаю всё». «Отлично. Тогда расскажите». «Ни за что. А вдруг телефон прослушивается? Мы живём в страшном мире». Все прослушивают. Ушки-ушки ушки на макушке. Да вы же, детектив, сами знаете. Спорим, вы даже знаете, где я живу?» Гурни промолчал. «Ведь знаете, где я живу, да?» Он снова ничего не сказал. «Да-да, спорим, знаете». «Алиса, послушайте меня. Если хотите рассказать...» Она прервала его с нарочитой преувеличенной, соблазнительной томностью, которая при других обстоятельствах могла бы показаться даже комичной. «Итак, я буду дома всю ночь. И завтра, весь день, приезжайте, как только сможете. Пожалуйста, я вас жду. Жду только вас». И она закончила разговор. Гурни отложил телефон и посмотрел на Мадлен. Та, сосредоточенно хмурясь, разглядывала вилку, которую собиралась было убрать в ящик. Включив воду, она принялась оттирать вилку, потом сполоснула, вытерла, осмотрела снова и удовлетворенно положила на место. «По-моему, ты была права», — заметил Гурни. Мадлен снова нахмурилась, уже на него. «Насчёт чего?» что эта молодая женщина либо пьяна, либо не в себе. Мадлен невесело улыбнулась. «Что ей надо?» «Хороший вопрос». «Что ей надо по ее словам?» «Встретиться со мной, рассказать, кто убил ее отца». «Карла Спалтера?» «Да». «Ты собираешься с ней встречаться?» «Возможно». Он еще немного подумал. «Вероятно». «Где?» «Там, где она живёт, в их фамильном особняке в Венус-Лейк, за Лонг-Фолсом». «Венус — это как Венера, богиня любви?» «Надо полагать». «И венерические заболевания?» «Ну да, пожалуй». славное названица для озера?» — она помолчала. «Ты сказал, фамильный особняк. Её отец мёртв, а мать в тюрьме. Кто у них там ещё есть в семье?» «Насколько я знаю, никого. Алиса — единственное дитя». «Да уж, дитятка. Ты туда один пойдёшь?» «И да, и нет». Она посмотрела на него с любопытством. «Может, прихвачу что-нибудь простенькое из электроники». «Пойдёшь с прослушкой?» «Но это будет не так, как по телевизору показывают, когда за углом полный автобус компьютерных гениев и всё такое». У меня техника попроще. А ты завтра дома или в клинике? Работаю во второй половине дня. Почти все утро буду тут. А что? Я просто вот что подумал. Как приеду в Венус-Лейк, перед тем, как входить в дом, я бы позвонил с мобильника к нам на домашний. А ты, как снимешь трубку и убедишься, что это я, просто поставь на запись. Я суну мобильник в нагрудные карманы, а выключать не стану. Может, идеального качества записи не будет, но хоть что-то разобрать потом удастся, и впоследствии это мне может пригодиться. Во взгляде Мадлен отразилось сомнение. «Это всё хорошо. Ты сможешь доказать то, что тебе там надо доказать, но пока ты там, ты же в опасности. За две минуты разговора с Алисой по телефону у меня сложилось убеждение, что она со сдвигом. Возможно, с опасным сдвигом. «Знаю, но» — Мадлен не дала ему закончить фразу. «Только не говори, с каким множеством опасных психов тебе приходилось сталкиваться. То было тогда, а это сейчас». Она помолчала, словно усомнившись, вдруг так ли сильно тогда отличается от сейчас. «Ты о ней вообще много знаешь?» Он обдумал вопрос. кей много чего говорила об Алисе, но сколько в ее словах правды. «Много ли я знаю о ней достоверно?» «Почти ничего». Ее мачеха утверждает, что Алиса — лгуня и наркоманка. Возможно, спала со своим отцом. Возможно, и с клемпером, чтобы повлиять на ход следствия. Не исключено, что она подставила мачеху, желая свалить на нее убийство. И вполне вероятно, только что, разговаривая со мной по телефону, она была под кайфом. «Наверное, она способна вытворить что угодно. Бог весь почему». «А что-нибудь хорошее ты о ней знаешь?» «Едва ли». «Ну что ж, решать тебе». Мадлен задвинула ящик с вилками и ложками чуть более резко, чем обычно. «Но лично мне кажется, встречаться с ней у неё дома — ужасная затея». «Я и не стал бы, если бы мы не могли провернуть этот номер с прослушкой для подстраховки». Мадлен еле заметно кивнула, умудрившись этим сдержанным жестом сказать «Риск слишком велик, но я же знаю, что тебя не остановить». А вслух добавила «Ты еще не договорился о встрече?» Она меняла тему, что само по себе уже было многозначительно, но Горни притворился, что не понимает. «А какой встрече?» Мадлен стояла, положив руки на край раковины и устремив на горни терпеливый, недоверчивый взгляд. «Ты говоришь о Малькольме Кларите?» «Да. А о ком ещё, по-твоему?» Он беспомощно покачал головой. «Есть предел моей способности удерживать в голове множество вещей одновременно». «Ты завтра в котором часу уезжаешь?» Он почуял очередную многозначительную смену курса. «Венус-Лейк около девяти. Сомневаюсь, что мисс Алиса рано встаёт. А что?» «Хочу позаниматься курятником. Думала, может, если у тебя найдётся несколько свободных минут, ты объяснишь мне, что делать дальше, чтобы перед работой я могла сдвинуть дело с мёртвой точки. Вроде бы утро обещали хорошее». Гурни вздохнул. Он попытался сосредоточиться на курятнике, на основной схеме и на том, что они уже успели измерить, и какие материалы надо купить, и за что браться дальше, но не смог. Словно для дела с Палтеров и для курятника требовались два совершенно разных мозга. Да еще эта ситуация с Хардвиком, думая о ней, Гурни не каждый раз жалел, что послушался его. Пообещав Мадлен, что чуть позже разберется с курятником, он отправился в кабинет и позвонил Хардвику на мобильник. Неудивительно и чертовски досадно, но там сразу включился автоответчик. «Хардвик, оставьте сообщение». «Эй, Джек, что происходит? Ты где? Объявись! Пожалуйста!» Наконец осознав, что мозг у него дошел до той стадии истощения, когда совсем уже ни на что не годен. Гурни вслед за Мадлена отправился спать. Но когда сон все-таки пришел, это едва ли могло называться сном. Сознание Гурни металось, ходило по кругу, застряв в колее лихорадочных, бестолковых мыслей. Опознание личности и обрывок фразы «Хардвик, оставьте сообщение» снова и снова повторялись во всех возможных искаженных видах и формах.